«Этой даме нет еще и пятнадцати!» «Представьте, я заметил», — вздохнул Ральф, припоминая недавние злоключение. «Небось, перепугал я ее до полусмерти». «Вряд ли вы хоть сколько-нибудь перепугали эту девчушку, дружище Ральф», — не переставая хитро улыбаться, сообщил Александр. «Она ни в чем не уступает своей старшей сестре. не на вот столько» принц отмерил краешек холеного ногтя на мизинце. «А кто ее старшая сестра? Позволено ли будет полюбопытствовать?» Зимородку и впрямь стало интересно, что за храбрая девушка. «Ее старшая сестра?» Принц неожиданно перестал улыбаться и заговорил совершенно серьезно. «Никто иная, как прекрасно знакомая вам Альмея Сократес, друг мой Ральф» выехали в одном полонкине с еще одной дочерью бравого наместника Джолиты, Самритой Сократос. «Пожри меня, водный демон, если я хоть что-нибудь понимаю», – пробормотал Ральф в конец сбитый с толку. «Я вижу, вы удивлены», – снисходительно промолвил, довольный произведенным эффектом Александр Селений Моро. «Любой бы на вашем месте удивился. Выпейте еще вина, Ральф. Ручаюсь, что поможет». В глазах принца плясали веселые бесы. Он и правда обожал театральные эффекты. Вино было приятственным дополнением к разговору, однако догадливости Ральфу не прибавило. В происходящем он понимал ничуть не больше, чем до разговора. Было досадно. Кому понравится ощущать себя несмышленным ребенком в компании взрослых, беседующих о чем-то своем, высоком и недоступном? А еще ситуация усугублялась тем, что кое в чем принц был запредельно откровенен с Ральфом, с другой же стороны, явно скрывал от него некие почти очевидные факты. Доверяться в большом и скрытничать в малом – это было выше понимания Зимородка. И он неожиданно для себя задал принцу вопрос, прямее которого было не придумать. К этому моменту Исмаэль Джуда, испросив разрешение, удалился из каюты принца по какой-то надобности. Это наверняка сыграло немалую роль, подтолкнув Ральфа и укрепив его в собственной правоте. Поспособствовало и выпитое вино, добавив Толику смелости. «Скажите, Алекс», невольно понижая голос, спросил Ральф, «Вы меня проверяли?» Смутно намекнули, что от успеха ваших поисков зависит жизнь его величества короля, а потом послали в город, незаметно присматривая, не побегу ли я выбалтывать ваши секреты. «А вас это обижает?» — склонив голову, поинтересовался принц. Зимородок пожал плечами. «Даже не знаю. Впрочем, я понимаю, доверять человеку, которого знаешь какие-то пару недель...» «Ну а раз понимаете, — подытожил Александр, — нечего эту тему муссировать. Лучше задайте второй вопрос. У вас ведь еще один вопрос на языке вертится, не так ли?» И снова принц попал в самую точку. «Ладно, — подумал Ральф. Не так ты прост, твое высочество, как иногда пытаешься казаться. И интригуешь весьма умело. Вы правы. Еще я хотел уточнить... «Вы ведь ищете Капуданию и ее сокровища?» Принц хорошо владел лицом, поэтому ничем не выдал удивления. «Капуданию? Здесь ее так называют?» «Ну...» — Ральф выглядел несколько растерянно и малость смущенно. «Если речь идет о затонувшем флагмане турецкого флота древних, а под каким названием знаете ее вы?» Александр еще только обдумывал ответ, как зимородок поспешно добавил. «Впрочем, если я поднял запретную к обсуждению тему...» «Я знаю этот корабль как капитанию», — не обращая внимания на последние слова Штарха сказал принц. «А что, тавры тоже ее ищут?» «Да только ленивый ее не ищет», — Ральф шумно вздохнул. «Если не врут, капуданию начали искать еще до катастрофы». И как? Разумеется, безуспешно. Почему разумеется? Ральф собрался с мыслями. «Видите ли, Алекс», — сказал он задумчиво. «Со времен катастрофы прошло очень много лет. Эвксина стала совсем другой, мелководной, совсем как миотида. А была она невероятно глубокой. Если верить картам древних, а я склонен верить картам древних, Это были дотошные и мастеровитые люди. По крайней мере, у меня сложилось о них такое мнение. Так вот, затонувшие корабли давно уже не на дне. Они гораздо глубже, в грунте, в песке. Боюсь, тут и ныряльщики не помогут. Вы правы насчет эвксины, невозмутимо заметил принц. Но даже во времена древних глубины вокруг тендры были невелики. «Они, собственные и не менялись, в отличие от глубин южнее Тавриды. И опять же, в отличие от других охотников за капитанией, я точно знаю место, где ее следует искать. По-моему, это сильно повышает наши шансы. Разве нет?» «Ну...» — протянул Ральф неуверенно. «Впрочем, осмотреться действительно никто не мешает». И тут же поправился. «Почти никто». «Вот-вот», — усмехнулся принц. «Почти». Семейка Сократес практически в полном составе. Да еще, прости небо, призраки какие-то неуспокоенные на дряхлом паруснике. Поневоле занервничаешь. Впрочем, мы заболтались с вами, Ральф. Сейчас нам как никогда нужен добрый ветер. Люди Сократеса опережают нас. В данный момент, я полагаю, они отваливают от перешейка при Донузлаве. Мы должны их обогнать. «Докажите, что вы на самом деле лучший штарх в здешних водах!» Зимородок тут же вскочил на ноги. «Я готов, Алекс. Вы не будете разочарованы. Обещаю». В этот момент Ральф Зимородок действительно выглядел способным творить чудеса. «С удовольствием, полюбуюсь твоей работой, парень», — подумал принц и ободряюще улыбнулся. Кассат неподвижно сидел поверх кневнегеда, и неотрывно глядел в море. Рядом, прильнув бедром к бушприту, стоял штарх Ральф Зимородок. Он был босс и простоволос. Из одежды облачен в полотняные матросские штаны и такую же простецкую рубаху. Королева свинира несла только грота Трисель, Апсель, Фок и Кливер. Верхние паруса капитан ставить не велел. Боялся излишнего крена, что при частично снятом балласте действительно было опасно. Штарх и Касат взывали к стихиям. Александр потихоньку наблюдал за их работой от правого борта, облюбовав место у борта примерно напротив фокмачты. До сих пор королева Свинира шла бакштагом. Не скажешь, чтобы слишком быстро, но и не болталась, почем зря на волнах. Зимородок долго пребывал, будто бы в бездействии. Однако иногда до Александра долетал слабый отзвук его голоса. Штарх что-то неразборчиво бормотал. Наверное, твердил свои странные заклинания, понятные лишь стихиям до Или же только касату. Помнится, как-то Ральф говорил, что стихии прислушиваются лишь к ассатам, но не к людям. Иначе зачем Штархам были бы нужны эти здоровенные и надиво-флегматичные коты? Потом Ральф неожиданно воздел руки к небу и вновь замер. Но на этот раз не слишком надолго, всего на несколько минут. И пришел ветер. Королева свиниров встрепенулась, как проснувшаяся поутру птица, Зачерпнуло парусами пополневший бакштаг, скрипнул рангоутом. Заметно посвежевший ветер запел в снастях. Скорость возросла по меньшей мере вдвое. Зимородок рывком опустил руки и снова надолго застыл. А когда же вторично их воздел? Пришла волна. Странная волна. Не слишком крутая, но и не скажешь, что пологая, со стекловидным барашком на гребне. Она нагнала облегченный альбионский брик, подхватила его и стремительно повлекла вперед, словно сама Эвксина подставила кораблю заботливые ладони. Тотчас окреп ветер. Еще спустя минуту перед королевой с винирой разверзлось вогнутое углубление, пологая яма. Брик теперь скользил в нее с волны, словно лыжник с горки в низину, но никак не мог соскользнуть, потому что волна нагоняла, а яма отступала. Это было странное и завораживающее зрелище. Рядом с принцем тихо охнул капитан королевы свиниры Уильям Филзби. «Клянусь небом, ваше высочество!» – прошептал он – Я тридцать семь лет в море, но никогда не видел ничего подобного. Полагаю, капитан Филзби, вы увидите еще немало странного в этом походе. В тон ему ответил принц. Это колдовство. Клянусь честью, прошептал Филзби. Александр усмехнулся. Колдовство – это когда бабка с рынка Скул Риджент по брошенным птичьим костям предсказывает будущее. Причем в девяносто девяти случаях из 100 врет. А сейчас вы видите, настоящее искусство, уверяю. Я все равно не верю своим глазам, ваше высочество. У нас парусов, почитай, что и нет. А идем мы почище чайного клипера в добрый ветер. Принц, все так же храня на лице усмешку, повернул голову к Уильяму Филзби. Вот зачем мы их и взяли на борт, капитан Филсби. Александр перевел взгляд на Штарха. Тот, опустив руки вдоль туловища и понорив голову, продолжал стоять у основания бушприта. А вот косата на Кневнегеде уже не было. Соскочил на палубу и медленно брел вдоль наветренного борта прямо к Александру и капитану Филсби. Капитан невольно отпрянул. «Не бойтесь», — подбодрил его принц. Кажется, я начинаю понимать, почему Ральф говорил, что это вовсе не зверь. Косат бесшумно прошел мимо. Александр заметил, что он пошатывается и подволакивает лапы, вероятно, от усталости. Вскоре он скрылся из виду. Несомненно, спустился вниз, в свою выгородку. «Капитан, не сочтите за труд. Распорядитесь, чтобы на бак подали кувшин вина, хлеб и ветчину». «Я уже видел работу Штарха и точно знаю, сейчас он измотан так, словно без остановок пробежал от Лондиниума до Эбаракума». Словно услышав его слова, Ральф тяжело взялся за планшир, сполз на палубу и привалился спиной к фальшборту. Александр тотчас поспешил на бак и сел рядом с обессилевшим Штархом. Тому, впрочем, достало сил, чтобы повернуть голову и устало улыбнуться». Вино и снеть подали через пару минут.